Глава двадцатая «О, доходяга、да、ундинистая! Ловец полудохлый приехал. Где пропадало несчастье кадетистое?» Ехидные голоса сирен ласкали слух лучше всяких мелодий. «Я дома! Поверить невозможно, но я действительно вернулась в сумерече, хотя ещё пару дней назад ничто этого не предвещало». Когда моя скромная дорожная сумка была собрана и погружена в экипаж, а я сама вышла из особняка, леди Шарки облегченно выдохнула. Это, если говорить образно, потому что внешне она осталась как всегда бесстрастной. Даже Айлина в последний момент тоже, вышедшая на крыльцо, сохраняла невозмутимое спокойствие, подражая своей мамочке. Казалось, ее недавнего разговора с адмиралом не было вообще, но я знала, что это равнодушие, напускное. И вот я в корпусе. Вернулась туда, куда так стремилось моё сердце. Пусть моё пребывание в столице вышло недолгим, зато количество пережитых там эмоций могло хватить на несколько лет вперед. Стоял поздний вечер. Оконные стёкла разукрасил крепкий мороз. На фоне тёмного неба пархали хлопья белоснежного снега. Даже до моей комнаты долетали отголоски шума волн. Как же я по ним соскучилась! По солёному запаху, по синим сумеркам, даже по холоду. и по недремлющему сумеречному морю, принадлежащему всем и одновременно никому. А мы тут уборочку генеральную провели. Верещали потерянные души, пока я раскладывала вещи. Пылища-то накопилась, прости глубина. Ни стыда, ни совести у тебя нет. Умотала не весть куда, бросила нас здесь одних, а нам, между прочим, скучно. Что? Больше некого доставать, усмехнулась я, сопаской отправляя шаромак в дальний уголок тумбочки. Еще и благодарности никакой. Припечатали меня сирены. Мы тут ей и об ужине позаботились. Карк уговаривать пришлось, чтобы подал его прямо сюда. А она... Ужин, если его можно было назвать таковым, выглядел плачевно. Подгоревшие месиво, видимо некогда бывшая рисовая кашей и такой же подгоревший сухарик в паре с сомнительного вида чаем. Словом, карк в своем репертуаре. Спасибо. Все-таки поблагодарила я почти искренне, чтобы тут же поинтересоваться, что нового в корпусе, происходило что-нибудь важное в мою отсутствие. Спрашивая об этом, я надеялась в том числе услышать подробности о преодолевших барьер потерянных душах, но сирены поделиться новостями не соизволили. исключительно из вредности. Возникло ощущение, что, будь у них лица, на тех бы расплылись издевательские такие ухмылочки. Но расстраиваться по этому поводу не пришлось, ведь как только с разборкой вещей было покончено, в дверь комнаты постучали. Открыв, я тут же оказалась в объятиях разбушевавшегося вихря, каким предстала передо мной Крилл. «Фрида!» Чуть ли не задушив меня от радости, воскликнула она. «Ты почему сразу ко мне не зашла? Поднебесная, я ведь за тебя и спереживалась». «Ты как? Как тебе Нортегара? Где была, что смотрела?» Обрушив в ворох вопросов, меня утащили на кровать, усадили, сунули в руки тот самый сомнительный чай и с горящим взором потребовали. «Рассказывай!» Веришь или нет, я даже не знаю, с чего начать. Придя в себя, коротко засмеялась я. «Много всего, и событий, и впечатлений. Лучше ты мне сначала расскажи, как дела в корпусе. Что за история с перелетевшими барьер душами? Когда это произошло, наш отряд тоже был в море?» До этого буквально сияющая Крилл мгновенно поникла. «Да», — проронила она. «Мы вышли в море, как и все другие отряды. Ты не представляешь, что творилось на северном и восточном побережьях. Души были буквально повсюду, жизни столько сразу не видела. Но, в общем-то, непоправимого урона они не нанесли. Вот только...» — Крилл замолкла. «Только что?» — подтолкнула её продолжить я. Все, кто видел, как с ними справлялся Лорд Рэй, до сих пор отойти не могут. Она перевела на меня горестный взгляд. Вроде понимают, что он сумеречи защищал, но зрелище было и впрямь не для слабонервных. Многие в ужасе от того, что всего один Мак может выступить против целого полчища потерянных и одержать верх, притом пользуясь такими же душами, только находящимися в личном подчинении. Он фактически их столкнул, своих и тех, что прорвались сквозь барьер. Все жители острова могли наблюдать эту сцену. А он ведь потом и барьер восстановил, да ещё и значительно его усовершенствовал. Я была поражена. Конечно, о том, что произошло, знала и до этого, но подробности впечатляли. Великое Поднебесье. Адмирал же после всего и Даффи пристроил, и в тот же вечер в театр со мной пошёл, и с Элиной поговорил. «Его теперь ещё больше боятся», — закончила Крилл. «Но, наверное, это и хорошо». «Сумеречье давно пора навести порядок. Может, хотя бы контрабандисты да пираты будут меньше высовываться?» «Ох, Крилл!» «Знала бы ты, насколько контрабандисты и пираты — мелкая проблема в настоящее время?» «Разумеется, не считая Флинта. Я, когда по Призрачному мосту шла, видела сразу несколько кораблей. Усилили патрули?» Крилл кивнула. «Мы теперь чаще в рейды выходим. Кстати, завтра сразу после утренней тренировки отбываем». Вообще-то наш черед только вечером, но сегодня капитан Вакхан сообщил об изменившихся планах. Сказал, что у нас будет какое-то особое задание. Чуть перешурившись, она внимательно на меня посмотрела. Не знаешь, какое? Могу только предполагать. Помявшись, ответила я. Прости, не думаю, что мне стоит об этом распространяться. Если адмирал Рей сочтет нужным, он расскажет обо всем сам. Крил только повторно вздохнула, а обижаться на мой отказ откровенничать и не подумала. Она вообще отличалась удивительной тактичностью и отсутствием чрезмерного любопытства. «Ну, а на Ротегаре ты хотя бы говорить можешь?» Усевшись поудобнее, она притянула к себе подушку. «Впечатлениями всё-таки поделишься?» «О, да. Я поделилась. Наконец появился человек, кому можно было выговориться. Мы сидели допоздна. Я рассказывала о своих эмоциях, вызванных столицей, о посещении потрясающего двулунного театра и бала во дворце». Где видела самого короля и кронпринцессу, а тени, которые прибила в сумеречье вместе со мной и сейчас стояла в ангаре, а братья Крил, благодаря которому одна маленькая сиротка получила шанс на лучшую жизнь, а лорды и леди Гвор, которых я видела на балу и которые, несмотря ни на что, гордятся своей дочерью. То есть спектакль ты смотрела вместе с лордом Рейем? Почему-то заинтересовавшись именно этим моментом, уточнила Крил. Мысленно вернувшись в те волшебные моменты, я кивнула. «И как он?» «Интересный», — с до сих пор неугасшим восторгом вспомнила я. «Актерская игра просто восхитительна!» «Я имею в виду лорда Рея». Теперь совсем нетактично перебила меня Крилл, губы которой изогнулись в крайне подозрительные улыбки. «Благородной, заботливой краси», — машинально начала перечислять я, и, осознав, что говорю вслух, резко осеклась. Крилл достался полный возмущения взгляд, а она, в свою очередь, послала мне ответный, лукавый И такой же, как улыбка подозрительный. Что? Я сложила руки на груди, ощущая, как предательски покраснели щеки. Ничего. Откровенно соврала Крил, аккуратно расправив на покровах лискадочки. Пойду я. Поздно уже. Негромко что-то напевая, она под моим не мигающим взглядом дошла до двери и обернувшись бросила: А лорд Трейв правду красив. Как сами глубинные. и, не дав мне возможности ответить, шустро юркнула в коридор, после чего я услышала удаляющийся, вновь зазвучавший мотивчик. «Кадет Талмар, если вы полагаете, что прошлые увольнительные дают вам поблажку, вынужден разочаровать!» — сурово нахмурившись, крикнул капитан Вакхан. «Подъем! Сейчас же!» Я, оказывается, уже и забыла, каким сильным эффектом может обладать его голос. А сейчас моментально вспомнила и, напрягшись, оторвала живот от снега, после чего сделала тридцатая по счёту отжимания. «Через месяц клятву ловцов приносить, а подготовка хуже, чем у новонабранных кадетов!» Вслед за мной досталось остальным. «Кадет Уилгород! Вам особое приглашение на отжимания выписать!» Сегодня капитан Вакхан явно был в ударе, причём в самом плохом смысле этого слова. Пребывая в отвратительнейшем настроении, он не щадил ни нас, ни собственных голосовых связок, которым, между прочим, мог очень навредить не на шутку разыгравшийся с утра мороз. Господа, а вы почему из себя жиманых девиц изображаете? Досталось и нашим императорам. Живо дополнительный круг вокруг корпуса. Лавец Аргар Грейде. Проверить готовность лягунов. Есть. Моментально среагировал Саламандер и довольный поручением помчался на полигон для взлетов. После отжиманий кадеты традиционно пробежали дополнительные круги, которых на этот раз совсем нетрадиционно было целых два. Несмотря на то, что снег был расчищен, тонкий его слой всё равно затруднял движение, добавляя страданий каждой мышцы гудящих ног. «Это он из-за Сильвии так изверствует!» С прерывистым дыханием шёпотом поделилась со мной Крилл. «Как они не пытались это скрыть, а уже весь корпус знает, что она в него влюблена, в то время как помолвлена с другим!» Сначала я удивилась лишь на короткую долю секунды, а затем вспомнила случайно подслушанный разговор между ними на корабле. Выходит, от своего Сильвии Уилграт не отступилось, и капитан Вакхан решение тоже не изменил. Сразу после тренировки, как и предупреждала накануне Крил, мы сели на грифонов, и те доставили нас в гавань, где летящий уже был готов к отплытию. Поднимаясь по трапу, я ощущала волнение почти как перед первым своим рейдом. Море сегодня казалось особенно тревожным, хотя и было относительно спокойным. Последний раз, когда стихали волны, со дна поднялось целое полчища нежити, так что ассоциации возникли не самые приятные. Успокаивало то, что пусть и слабенькие, сейчас волны всё же были. «Драить, драить!» — проворчал корабельный жененавистник, окуная новую швабру в ведро. «Грязи наносят они, а драить мне тфу! Опять куча баб припёрлась!» Это бормотание было почти таким же сладким, пролившимся на сердце бальзамом, как голоса привязанных к моей комнате сирен. После лицемерной вежливости слушать недовольство, пусть даже подкрепленное парочкой крепких словечек, самое настоящее удовольствие. Белоснежные паруса наполнил морозный воздух, активировались управляющие летящим потерянные души, и мы отчалили, прорезая темно-синие воды сумеречного моря. Перемены я ощутила сразу. Если раньше до того, как пересечь защитный барьер, все были относительно расслаблены, то теперь на расслабленность не было и намека. Еще не выйдя из гавани, мы заняли свои позиции. Я оказалась рядом с Тейном и приготовилась исполнять свою роль, если это внезапно понадобится. Сумерки, сгустившиеся, тяжелые, как будто неутренние, предвещающие скорое наступление дня, а вечерние, предшествующие темной ночи, развеиваться не собирались. Выходить в открытое море при таких обстоятельствах было рискованно, но не выходить рискованно вдвойне. Кто, если не мы, позаботится об безопасности в сумеречье? Того момента, когда нам сообщат об особой цели рейда, мы все ждали с напряженным нетерпением. Однако ожидание затянулось надолго для всех, кроме меня. Когда гавань осталась позади, капитан Ваххан поймал мой взгляд и жестом велел подойти. А затем, не привлекая внимания остальных, проводил в двухкомнатную каюту, судя по всему, принадлежащую ему. Не понимая, для чего мы сюда пришли, я только собралась об этом спросить, как вдруг воздух заколебался, рядом появился знакомый белосыпрайем, и уже через миг перед нами предстал адмирал Рей. Мы держим курс на туманные острова. Без предисловий произнес он. Именно близ них когда-то пошел к одну призрачный оркестр. Призрачный оркестр? Не понимающий переспросила я. При чем здесь? И тут же смолкла, осенённая осознанием. Ши возьми! Почему я раньше об этом не подумала? Как там говорила Елена, там, где смерть спорит с жизнью, там, где жизнь дает смерть, там, где можно воскреснуть, где нельзя умереть. Утонув, все музыканты из оркестра застряли между глубиной и поднебесием, став потерянными душами, хотя являлись простыми людьми, при том, что они обрели призрачную форму. общие человеческие черты все же сохранили, а вдобавок остались миролюбивыми и совершенно неагрессивными. Я делала доклад для зачета у капитана Диатея, припомнила я недавние прозябания над учебниками. Скопление магии может оказывать на потерянные души непредсказуемый эффект и вызывать аномалии в их поведении. Получается, в том месте, где затонул оркестр, присутствует сильная магия. Думаете, это оно? Надо же, кадет. Талмур, хмыкнул капитан Ваххан. Похоже, высший бал за зачет вы получили не зря, если до сих пор это помните. Пока мы лишь предполагаем, ответил мне адмирал, подойдя к висящей на стене карте. Место, о котором идет речь, находится вот здесь. Его указательный палец опустился на участок моря рядом с туманными островами. Его пытались изучать, но это было давно. Сейчас мы сделаем это тщательнее. «А если учесть повышенную активность всяких сущностей, шансы обнаружить грот или просто что-нибудь важное возрастают», — мысленно добавила я. «В последний раз, пересекая барьер, души летели именно отсюда», — произнёс адмирал и тут же подтвердил мои мысли. Этой ночью близ туманных островов наблюдалось большое их скопление. Даже если грот находится не там, появление одного или нескольких осколков в этом месте вполне вероятно. Я объясняю это тебе лично, потому что остальные будут думать, что мы просто ищем некий важный артефакт. Прозрачно-голубые глаза окутали меня пронзительным льдом. Не упоминай об обскулах Фрида. Чем меньше о них знают, тем лучше. Не отводя взгляда, я кивнула, понимая, чем обоснована такая просьба. Вернее, учитывая, что мы сейчас на корабле, приказ. Дольше меня в каюте не задерживали, и я вернулась к сослуживцам в то время, как адмирал с капитаном остались. Уходя, я ощущала прикованные ко мне тяжелые взгляды. Едва выйдя за дверь, поежилась инстинктивно желая избавиться от этой давящей тяжести и поспешила наверх. Не совсем понимала, чем заслужила такое пристальное внимание, особенно со стороны капитана Вакхана, но решила сейчас об этом не задумываться, хотя мне все еще казалось, что адмирал Рей после отъезда из столицы о чем-то умалчивает. Ко всем общему удивлению до барьером мы добрались без происшествий. Также без происшествий его пересекли и даже после на нас напали не сразу. Души появились спустя минут пятнадцать, а появлению их предшествовал хорошо знакомый леденящий душу холод, от которого над водой растелилась белая разбавившая синий сумерким гла. Вот теперь я в полной мере осознала, что пару недель назад они просто разминались, а настоящую активность проявили сейчас. Наш отряд действовал слаженно, как единое целое, что способствовало успешному отражению атак, уничтожению пятнадцати и поимке ещё трёх потерянных душ. Поначалу я опасалась, что недолгий перерыв в работе мог повлиять на мои навыки, но, к счастью, опасения себя не оправдали. Обеспечивать косичку подпиткой у меня по-прежнему получалось, притом, кажется, даже немного лучше, чем раньше. Удивительно, но водную энергию я стала чувствовать острее. Может, общение с роднёй повлияло? или просто способности развиваются и вместе с становлением меня как Ундины. Как бы то ни было, самое главное результат. Не прекращая развеивать и по возможности отлавливать души, мы стремительно приближались к туманным островам. Даже не взирая на сумерки, их силуэты уже угадывались впереди. Мрачноватые, не гостеприимные, такие же, как и их обитатели. Уже несколько веков как на туманных островах проживают огры, которых презирают и стращаются не меньше, а может даже больше гномов. Этим любителям отобедать с человеченкой запрещено покидать места своего обитания, а тем, кто приступает закон, грозит смертная казнь. Можно сказать, на островах существует своеобразная колония, причем для перевоспитания. Вот только угры — народ, поддающийся воспитанию из рук вон плохо, поэтому сходить на их острова редко кто отваживается. Мы ступать на эту территорию тоже не собирались, и якорь бросили на приличном расстоянии от берега. Благодаря управляющим кораблем душам на место прибыли быстрее, чем ожидалось. Время едва перевалило за обед. А после капитан Вакхан вновь рассказывал о причинах, по которым мы здесь оказались, только интерпретированных для непосвященных. Любопытство сослуживцы, конечно, испытывали, но на подробности им рассчитывать не приходилось, поэтому они довольствовались туманом «Ищем сильный артефакт». Как именно будут проходить поиски, я представляла смутно, точнее, не представляла вовсе. Зато наши опытные ловцы явно занимались подобным не в первый раз, потому как именно они стали быстро объяснять, что требуется делать. Теперь непосвященный чувствовала себя уже я. «Значит так», — обратился ко мне Тейн, — «ты, как всегда, только страхуешь. Суть состоит в том, что мы делимся на небольшие группы и сплетаем несколько сетей, только не таких, какими ловим потерянных, а поисковых. Запоминай узлы». И вот сейчас мне очень пригодились знания, подчеркнутые из прочитанной в столице книги. Тейн как знал, что они мне понадобятся, дав изучать соответствующую литературу. Узлы были сложными, но управлялись не меловцы удивительно быстро. Я даже замечать не успевала, как вылетающие из подловких пальцев искры обращались в переплетающиеся между собой толстые нити. Вскоре четыре сплетенные сети упали в воду, окружив корабль. Некоторое время ничего не происходило, и я уже собралась поинтересоваться у косички, чего именно мы ждем, когда они внезапно засветились. И стали стремительно разрастаться. Отливавшие перламутром и лазурью нити развивались в темной воде, увеличивались и подхватываемые волнами охватывали все большую площадь. Я, как завороженная, наблюдала за их переливами, которые передавались и самой воде. Не считая рыб, одернула меня удерживающая плетения косичка. А помнявшись, я продолжала делать свою работу, обеспечивая его необходимыми энергиями. Все шло хорошо. Слишком хорошо для того, чтобы такой идеальный покой продлился долго. Потерянные их души вновь дали о себе знать внезапно, но теперь их не подпускала кораблю, возведённая адмиралом защита. Однако, если раньше они отлетали от неё, пружине, как мячики, или вовсе боялись приближаться, то теперь действовали настырно. Нагло, я бы сказала. Да они вообще ж и знают, что творили. Ударяясь о барьер, злобно шипели — Улетали, но в скором времени возвращались и пытались пробиться с новой силой, пока они не слишком мешали, но все же отвлекали, вынуждая следить не только за сетями, но и за защитой. В какой-то момент, когда одна из особорианых душ буквально прилипла к окружающему кораблю барьеру, среди выцарившегося шума прозвучал отчетливый звук шагов. Снова раздалось шипение, только теперь совсем короткое и, можно сказать, предсмертное. Достали. Холодно проронил адмирал одним мгновением руки и застывшим взглядом развеяв всех нападавших. Затем развернулся и, не глядя ни на кого, направился обратно в носовую часть корабля. Машинально бросив беглый взгляд на его руку, я заметила, что та снова покрыта темной чешуей. Кажется, даже ногти чуть удлинились и потемнели. Стоящий рядом со мной аргар тихо и одобрительно присвистнул. Остальные промолчали и все так же, храня гробовое молчание, вернулись к работе. Постепенно усиливался ветер, поднимались большие волны, летящие заметно покачивалы, из-за чего вдобавок к удерживанию нитей ловцам приходилось удерживать непосредственно себя. Сети к этому времени уже расползлись настолько, что охватили расстояние практически до самого берега, где возвышалось несколько голых скал. Убирайтесь! Неожиданно донеслось из моря, и в воде блеснуло несколько чешуйчатых зеленоватых хвостов. Вас не звали. Выявление диких русалок и так никогда не предвещало ничего хорошего, а когда они стали спутывать сети, это подтвердилось лишний раз. Вот мерзопакостные! – возмущенно выкрикнул Аргар. – А ну пошли вон! Но те прислушиваться к нему даже не подумали и, носясь под водой со скоростью чернозубых акул, продолжали спутывать нити. Русалки существа в большинстве своем осторожные, просто так ловцам и тем более морскому дьяволу мешать бы не стали, но раз сейчас они забыли о страхе... Значит, мы точно на правильном пути. Тейну, как и прочим русалки, сильно осложнили задачу, и я, заметив это, решила вмешаться. Не переставая поддерживать куратора, попыталась воздействовать на воду, направив ее против русалок, и, что поразительно, у меня получилось. Сумасойти! И вправду получилось. Одна из волн замерла, затем взметнулась и вверх, подкинув сразу двоих чешуйчатых пакостниц, и с силой швырнула их обратно. Уже через несколько мгновений ко мне присоединился капитан Вакхан, и хотя непосредственно на воду Альф воздействовать не мог, хватало одного только его разозлённого вида, чтобы ненадолго присмирить русалок, скрывающихся в бездонных морских пучинах. — Заразы глубинные! — выругался орудующий поблизости Лион. — Чтоб на вас гнев поднебесье обрушился! За такие слова глубинные заразы удостоили его ответного потока ругательств и окатили ледяной водой. Леон уже успел оправиться от полученной по милости чернозубые акулы травмы и сейчас работал наравне со всеми. Даже старательнее остальных, словно желая наверстать упущенное. «Есть!» — неожиданно воскликнул он, перегнувшись через борт. «Смотрите!» Последовав его примеру, я внимательнее присмотрелась к неспокойной воде и обнаружила, что по нитьям пробегает голубоватый свет, концентрирующийся в узле, расположенном несколько севернее от нас. «Поднять паруса!» Молниеносно среагировав, отдал команду капитан. Управляющие кораблём потерянные также молниеносно её исполнили и, повинуясь следующему указанию, взяли курс на то место, где пульсировал и светился ключевой узел одной из сетей. «Держать крепче!» — отдал очередную команду капитан Вакхан, на сей раз обращаясь к ловцам. «Не отпускать! Кадеты, срочно дополнительную подпитку!» Передавая ещё больше энергии, я так и чувствовала себя аккумулирующим магию-артефактом. Сильный ветер растрепал косу, отчего выбившиеся пряди назойливо лезли в глаза. Шарф почти полностью размотался, но поправить его не было возможности. Пальцы заледенели и даже посинели. Когда на руках были перчатки, вода подчиняться отказывалась, так что их пришлось снять. Русалки всё ещё устраивали пакости и, не прекращая шипеть, бросались прямо на корабль в бесполезных попытках его остановить. Оправдывая свое имя, летящий двигался на всех парусах. С минуты на минуту мы должны были оказаться на месте, когда внезапно сквозь рваный серо-синий туман проступил силуэт еще одного корабля, движущегося до того бесшумно, что его приближение никто не заметил. Русалки зашепели еще пуще прежнего, хлестнули по воде хвостами и ненадолго скрывшись под водой, выну рнули уже около него. Сперва я отметила черные паруса. Затем черный же флаг с изображением черепа, а после стоящего у руля капитана, за спиной которого находился тюленевой охотник. Пираты! выдохнула Агира и, осмыслив, повторила уже громче: «Ши возьми пираты!» Постепенно до меня дошло, что большинству из ловцов, не говоря уже о кадетах, лично сталкиваться с морскими разбойниками раньше не приходилось. И чем такое столкновение могло обернуться сейчас, особенно если учесть, что мы находились рядом не то с гротом, не то со сколком, было сложно даже вообразить. Флинт холодно проронил вдруг оказавшийся рядом со мной адмирал. А легендарный капитан, словно его услышав, иронично поклонился и отдал честь. Вслед за тем черный призрак окончательно разорвал завесу тумана, и мы могли лицезреть команду пиратов во всей ее ужасающей красе.